Глава 16 Энджи. Теперь, когда у меня имелись какие-никакие деньги и нормальная одежда, мне не пришлось идти пешком, и я успешно проехала несколько остановок на маршрутке. В ближайшем отстройке магазине я приобрела кусок свежей говядины на кости. Себе купила питьевой йогурт и пару булочек, после чего, осмотревшись и убедившись, что рядом никого нет, проникла в спрятанный корабль. «Краш, я принесла тебе подарок». «Ты ведь не откажешься, верно?» Улыбнулась я. Ящер приветствовал меня звучным рыком. «Вот, что было. Ты уж не обижайся, что я наорала тогда за свои помады и тени. Сам понимаешь, они мне нужны. А вот тебе вредно есть всякую гадость». Я открыла пакет и положила на пол мяса. Краш не отказался. Он поднял его передними лапами, впившись зубами в нежную мякоть. А я уселась в кресло пилота и открыла йогурт. знаешь зубастый, Я была такой идиоткой, никогда бы не подумала. Задумчиво произнесла я, глядя в пустоту. Казалось, что мне становится легче, когда я рассказываю все Крашу, хотя на самом деле ему было фиолетово, больше занимала еда. И на Шера я вовсе не обижаюсь. Знаю, что это Грег, его подставил в тот день. Просто хочу доказать, что мое мнение тоже важно. Он ведь порой совсем меня не слышит. Нам сложно понять друг друга. Мы фактически из разных миров вечером, когда стемнеет, я отправлюсь туда, где мы встретились. Если честно, я сильно боялась этой встречи. Уж лучше бы все шло по пройденному сценарию, чем вносить в него коррективы. А еще смутно надеялась, что патрульные в этом секторе засекут временные нарушения и найдут меня раньше, чем придется прибегать к экстренным мерам. Нужно было просто выждать время, чем я и занялась. Откинула спинку кресла и улеглась поудобнее. В любом случае, до вечера еще несколько часов. И если пару из них я просплю, ничего не изменится». Когда открыла глаза, обнаружила, что проспала ни много ни мало, а почти четыре часа. Нужно было собираться, заранее выбрать место, где я смогу поговорить с Шером. Я ведь примерно помнила, где стоял его корабль, и откуда он выходил. Я хотела было взять с собой Краша, уж больно жалобно он на меня смотрел, но решила все же не связываться и не навлекать беды. «Останешься здесь, если кто тебя и найдет, то это наши». Сказала я и выглянула в люк. Все чисто, можно выдвигаться. До места пришлось проехать одну станцию на метро. В подземном переходе ненадолго остановилась, испытывая чувство дежавю, словно должна была вспомнить нечто важное. Но из-за пережитого стресса все как назло вылетело из головы. Ну, конечно, я из прошлого проходила здесь в этот день. Спускалась в эту подземку, чтобы купить новое зарядное устройство для телефона. От метро шла пешком. Благо, было уже недалеко. Кажется, этот квартал, где скрывались ансарийцы, я запомнила как свои пять пальцев. Издалека заметила машину, в которой дремала девушка. То есть я. И кто меня вообще допустил до работы в полиции, такую безалаберную? Но близко подойти не позволяла все та же сила, которая не давала мне столкнуться с самой собой. И я присела на лавочке в ожидании появления Шера. Жаль, у меня даже часов не имелось, чтобы точно знать, когда ждать гостей. Оставалось надеяться, что все пройдет гладко. Пока дожидалось своего пробуждения, в голове пролетели сотни разных мыслей о том, что было бы «поступи я так или иначе». шер как-то сказал, что от судьбы не уйдешь. А полковник Фаррелл и вовсе заявил, что единственный для меня выход – попасть в будущее. Да и вообще странно вел себя при нашей первой встрече, будто мы с ним уже были знакомы прежде. Нет, ерунда какая-то. От переживания что только не придет в голову. Когда на улице стемнело, я поднялась и осторожно прошла к беседке, рядом с которой на газоне, по моим расчетам, должен был приземлиться корабль Элеона Шермана. В темноте что-то скрипнуло. Послышался глухой звук, будто по земле ударили кувалдой. За моей машиной припарковалась еще одна. Фары тоже же погасли, а из автомобиля кто-то вышел. И тут я заметила себя, которая выбрался из Рену и кричала ансорийцам, что будет стрелять». Инстинктивно хотелось крикнуть, подбежать, но я ничем не могла себе помочь. При этом чуть не забыла, ради кого сюда вернулась. Я заметила, что Шер вышел из корабля и бежит ко мне, той. Слишком поздно. Рванула ему наперерез, но расстояние между мной, этой и другой, умешалось на глазах. «Это я, Энджи, из департамента. Я здесь. Ты и должен меня забрать», Заорала я что было мочи но шер уже ступил в зону недосягаемости и теперь невидимый барьер не только препятствовал проникновению но и не пропускал звуков но похоже что то все же достигло ушей шей Шера. он на миг приостановился дернулся от неожиданности а потом схватил пистолет принявшись стрелять по анцарийцам дальше все повторялось в том же порядке что и должно кто то из вампиров упал замертво кто то сбежал я споткнулась а Шер подхватил меня на руки. «Ты тоже из департамента?» Расслышала я его голос. Он ненадолго оставил меня, и я бросилась было за ним в темноту, но поняла, что он уже возвращается, и снова не успела ничего сказать, всхлипывая от обиды на свою медлительность. Я наблюдала, как он уносит меня в корабль, как захлопывается люк, тарелку окутывает сияющее поле, летательный аппарат становится невидимым, а потом поднимается ветер при его взлете. И тут до меня дошла страшная истина. Кажется, только что я совершила огромную ошибку. Сама замкнула временной круг. Когда я кричала, Шер услышал мои слова целиком. Но что-то явно отложилось у него в голове. А потом он увидел меня и услышал голос. И первое, что пришло ему в голову, то, что я работаю в департаменте. При этом он и сам не понял, почему так решил. Ведь был увлечен погоней за анцарийцами. Черт! Это конец! Я совершенно растерялась и не знала, что мне делать. Лишь стояла посреди тротуара и утирала слезы. Но не все было так уж катастрофично. Машину-то я так и не закрыла. В ней остались ключи. Значит, ей уж точно можно воспользоваться. Я шагнула к красному Рено и задумчиво открыла дверцу. Завела двигатель и вцепилась руками в руль, пытаясь очнуться от всего, что натворила. Практически бездумно включила фары, раздумывая, куда мне ехать. Как вдруг услышала звук мотора громкий и рычащий, не характерный для обычных машин, но ужасно знакомый. В нескольких метрах от меня остановился мотоцикл. Большой, тюнинговый, с хромированными дугами и причудливым рулем. На нем сидел высокий худощавый парень, держа в руках шлем. В синих джинсах, кожаной куртке и темной облегающей футболке. На ногах модные туфли с чуть удлиненными носами с металлическими пряжками, какие часто носят байкеры. Длинные локоны падали на лицо, прикрывая его. А сам парень, явно осматривал место преступления. Сердце пропустило удар, и меня заколотило от волнения. «Да это же Аллен в прошлом! Точно, как я могла забыть, что мы уже встречались с ним в тот день? Значит, на момент моего «похищения» он еще не покинул наше время, но выйти из автомобиля я не успела». Посмотрев на светящийся в темноте браслет, он бросил мимолетный взгляд на мою заведенную машину, нажал на педаль, и мотоцикл с оглушительным ревом рванул в сторону выезда из двора. Я успела заметить лишь номер. 96-69-99. Такое запомнить несложно. Что же делать? Что делать? Мысли разбегались, как мыши из клетки, абсолютно не желая подчиняться. Скоро сюда прибудет группа криминалистов во главе с Сурсусом Форсом, которого я до сих пор недолюбливала. Тем более в этот момент мы с ним еще не знакомы. Никто не поверит местной девушке. Да меня и близко не подпустят к трупу ансарица. А если и прорвусь, так еще и память сотрут. И потом будут долго разбираться, кто прав, а кто виноват». Я откинулась на спинку сиденья, вытянув уставшие за день ноги, как вдруг нащупала рукой телефон, оставленный мной из прошлого. Я тоже сняла блокировку и уставилась на список своих контактов. В голову пришла очередная сумасшедшая идея. И я тоже позвонила Максимову. И вскоре услышала в трубке сонный голос тебя чего, Анжел?» Спросил он не слишком довольным тоном. «Саш, прости меня за все. За то, что свалила на тебя всю работу и за чашку наехала зря. И за тот случай в баре, когда мы твой юбилей отмечали. Пролепетала я, все еще не привыкнув к возвращению в старую жизнь. «Ты что, пила сегодня?» «Нет, Саша, работала». Вздохнула я. «Ты говорил, что поможешь, если я попрошу. Мне надо найти человека» которому принадлежит мотоцикл». Назвала я номер и добавила умоляющим голосом. «Это срочно, и желательно выяснить все подробности, где этот мотоцикл сейчас и у кого». «Ладно, знаю. Езжай-ка ты домой, отдохни. Работа дурно на тебя влияет». Усмехнулся Максимов. «Обязательно поеду», — сказала я и отключилась. «Домой. Конечно, я могла бы навсегда остаться здесь и жить дальше своей жизнью». Восстановить документы и сменить замок в квартире не проблема, но хочу ли я вернуться? зная что где-то в будущем есть мужчина, от одного взгляда которого замирает сердце, а его голос будоражит кровь. Да еще и Краж здесь. Не могу же я держать его в московской квартире. Конечно, можно уехать с ним к родителям, в загородный дом. Там неподалеку лес, где Краж сможет гулять. Вот только папа с мамой не поймут» при каких обстоятельствах я нашла себе такого питомца. Пока я думала, как мне быть, раздался звонок. Я подняла трубку. «Умеешь же ты находить проблемы на пустом месте. В общем, мотоцикл принадлежит некоему Алексею Миткину. Но, как выяснилось, он дал его какому-то знакомому, а заодно предоставил на время гараж. Он сам не понимает, зачем согласился. Якобы хотел написать заявление о мошенничестве» но я подозреваю, что ему просто хорошо заплатили. Но когда я пригрозил, то он сразу во всем сознался. В общем, вот адрес гаражного кооператива, где может находиться странный знакомый этого Миткина. «Спасибо. Век, не забуду, что ты для меня сделал. Аллен. Именно тот, кто мне сейчас нужен. Он точно сможет помочь. И не сотрет память. А я смогу доказать, кто такая. Ведь здесь со мной находится краж Да и вообще не помешало бы поговорить с этим Алином по душам. В департаменте из него лишнего слова не вытянуть. Я тут же включила в телефоне карту района и отыскала гаражный кооператив. Через полчаса я уже подъехала к воротам, которые оказались открыты. Сторожа тоже не видать. Недолго думая, я так и заехала на территорию, медленно продвигаясь мимо ряда кирпичных гаражей с одинаковыми металлическими дверями. Все их отличие было в цвете краски, которые они выкрашены. Местами даже постарались умельцы граффити. То тут, то там виднелись припаркованные у стен машины. Во многих гаражах горел свет, и я замечала людей. Но в целом в это время здесь было довольно тихо. Отыскать гараж с нужным номером оказалось делом нехитрым. И вскоре я остановилась у синих дверей, заглушив мотор. До ближайшего фонаря было метров пятьдесят. И здесь преобладал мрак. Занесло же Алина в эту дыру. Мог ведь и обычную квартиру снять. Тоже мне. Романтик. Хотя почему-то я не удивилась, что ансариец выбрал это место. Возможно, он даже бывал здесь раньше. А что, отправился в командировку в прошлое. Прожил там несколько лет. Вернулся обратно, не переживая, что кусок жизни пролетел мимо. Ведь именно так поступала часть ансарийцев, о которых рассказывал мне Шер во время нашего путешествия в Румынию. Я набрала в грудь воздуха и постучала. Послышались осторожные шаги. Дверь приоткрылась. И за ней, почти в полной темноте, я увидела красные глаза и тонкие губы, которые загнулись в ухмылке, обнажив клыки, уже не казавшиеся мне такими уж страшными. «Что тебе нужно, дорогая?» Поинтересовался он низким бархатистым голосом. «Ты заблудилась? Так я могу провести?» Я села, дернула дверь, ошарашив тем самым ансарица, и шагнула в его убежище. «Я Энджи. Энджи из будущего. Мы с тобой еще не знакомы». Но скоро познакомимся. Нам срочно нужно поговорить. — Странно. Я думал, ты меня не запомнила, милашка. — Аллен, я серьезно. Выслушай, и все поймешь. Ты — моя единственная надежда. Взмолилась я. Он прошелся по помещению, щелкнул выключателем. Загорелась бледная желтая лампы и я смогла разглядеть интерьер гаража. Помимо того, что на стене имелись полки с различной утварью, в углу были сложены шины. А в центре стоял тот самый мотоцикл. Здесь имелся мягкий диванчик, накрытый клетчатым пледом. На противоположной стене висел небольшой плоский телевизор. Рядом располагался столик, на котором громоздились чашки и электрочайник. В углу находился холодильник. В общем, здесь действительно можно было жить почти что с комфортом, если не думать, что нет водопровода и всяческих других удобств. Алин убрал с лица непослушные волосы, стянув их в хвост резинкой а потом выдвинул из-под стола две табуретки, указав мне на одну из них. «Что же, присаживайся, Энджи. Я внимательно тебя слушаю. Шер «Наверное, когда часто путешествуешь по разным секторам времени, ощущение срочности просто теряется в понимании, что, как бы ты ни спешил, ничего от этого не изменится, потому что всё равно можешь оказаться в любое время и в любом месте». Но я сильно переживал за Энджи. Так что кулаки безостановочно сжимались, зубы стискивались до боли в скулах. Я здесь, а она уже в другом времени. Но я всё равно найду её вместе месте, подробности о котором мне предстояло выяснить. А вот шанс арестовать Амерона Эрса будет упущен наверняка. Именно Амерон мне и нужен, чтобы узнать, куда был настроен маршрут в его корабле. «Подкрепление прибыло. Окружаем здание» спросил подошедший ко мне оперативник. «Да, окружайте. Только предупреди всех, чтобы не повторили прошлых ошибок». Отвлекся я от мыслей об Энже и Краше, без которого чувствовал себя неуютно. В этот момент от Алина прошло очередное сообщение. «Мы уже в городе, а с нами. Приготовьтесь». Мы и так были готовы. До дома, где по новым сведениям должны объявить помолвку жертвы, оставалось не более двухсот метров. Только прятаться в этих закоулках не очень удобно. Подхода почти никакого. «Аллен, попробуй выяснить, какие координаты были забиты в машине времени Амерона. Энджи пропала вместе с его кораблём. И мы не можем её найти». Всё же отправил я сообщение. «Всё, они посадили корабль, поставив стелс-режим, и пошли в наступление. Сжимаем кольцо». Одновременно с этим доложил в передатчик офицер из группы захвата. «Хорошо, давайте, мы сейчас будем» выдохнул я, понимая, что обратного пути нет. Так или иначе, нужно остановить обнаглевших вампиров и положить конец делишкам Амерона, замаскированным под кровавый туризм. «Только что вышел на связь Мирк, они находятся у корабля», — сообщил Грегори. Похоже, он волновался. Коллега давно не участвовал в настоящих боевых операциях, стараясь брать более рутинную работу. «К черту корабль! Его сейчас без нас заблокируют. Лучше идем к дому». Приказал я по привычке обернувшись, чтобы позвать Краша, и с сожалением понимая, что придется сегодня работать без него. Он уже несколько лет был мне как талисман. Я брал его с собой почти на каждое дело, а особый нюх ящера на ансорицев был бесценным. И сейчас я не мог до конца осознать, что его нет рядом. Вооружившись двумя пистолетами, я поправил пояс и двинулся в темноту. Впереди уже слышались крики, которые заглушал ветер. Где-то звенел металл, небо пронзали яркие вспышки. Темнота здорово затрудняла наши действия, хоть мы и имели очки ночного увидения. Мимо меня промчались несколько патрульных в шлемах, устремляясь к дому фон Краузе. Я побежал за ними, уже не думая о том, что Грег отстал и плетется где-то позади. «Аллен, ты где? Тебе нужно выбраться к нашим!» Отправил я послание ансорийцу, пока пробирался через кусты у дороги. Я медлил издалека наблюдая за мелькающими тенями. В этот момент стало сложно разобраться, где наши, а где вампиры. Ален не отвечал. Я подбежал к патрульному, который как раз в этот момент целился в окно здания. «Они все внутри, устроили переполох», — сообщил коллега. «Там наш внештатник, его нужно вытащить», — рявкнул я, не давая выстрелить. Накатила волна паники. «Даже не знаю, почему меня вдруг переколотило. Обычно я действовал хладнокровно, а тут...» Будто предчувствие какое-то нехорошее. Я выругался, снял с предохранителя пистолет и рванул к дому, откуда раздавались крики испуганных гостей. В этот момент браслет снова завибрировал, и на голографическом экране высветилось очередное сообщение. «Можете его не искать. Ваш агент спалился. Мы знаем, на кого он работает». «Энджи, я так сюда рвалась!» Так хотела найти Алина, надеюсь что он меня выслушает. А теперь просто растерялась от того, что хоть что-то получилось. «Ну уже милашка, я смотрю, ты пришла сюда вовсе не по тому делу». Склонился надо мной ансарийц. Меня обдала ледяным дыханием, от которого бросила в дрожь. На плечи легли ладони, медленно массируя и разминая. «Я из 2820 года, работаю в департаменте», — сказала я, чтобы одним махом развить все сомнения. Я ведь видел тебя сегодня. Знаю, что ты приезжала в этот двор, выглядишь как местная. Усмехнулся Ален, так и не убрав руки. Хочешь сказать, что ты здесь на задании? Я не выдержала, встряхнулась, сбросив себя на зойливые пальцы. Резко повернулась, глядя Алену в глаза. Ты не помнишь, потому что я только сегодня туда попала. Меня по недоразумению забрал с собой Элеон Шерман. Ты как раз после этого приезжал в тот двор а потом меня обучили и взяли на работу. Так мы с тобой и познакомились. Я отправила Шером на задание, но вышло недоразумение. Меня схватили местные жители, приняв за ведьму. Мы с Крашем спрятались в корабле. В нас стреляли, и что-то в приборах закоротило. В общем, машина времени перенесла меня обратно, в этот день, потому что эта дата была обозначена в компьютере следующей станцией, как можно короче пояснила я» значит ты моя муза из будущего засияли глаза алина похоже он мне поверил нам только предстоит встреча а ты уже здесь недаром сегодня я обратил на тебя внимание но меня не убили ансарийцы совсем запуталась я во всех этих временных скачках аллен опустился на одно колено схватив за пальцы влюблённо глядя снизу вверх все это неважно наша встреча была предопределена судьбой мы едины в вечности я тяжело вздохнула и закатила глаза аллен не начинай между нами ничего нет и вообще мне нравится или шерман протянул я желая хоть как то урезонить этого любви ансарица и побыстрее перейти к делу взлятали на на миг стал колючим губы с в тонкую белую полоску шер значит ну ладно так расскажи мне еще раз как ты оказалась тут повторно «И где Краш?» «Он остался в корабле. Корабль стоит на стройке, недалеко от моего дома». «Давай еще раз с самого начала по порядку, а я тебе пока чайку налью». Улыбнулся Ален, обнажив клыки. «Только не говоря о наших встречах. Пусть они станут для меня сюрпризом. Я собирался вскоре вернуться. Здесь моя миссия почти завершена». «Пока я принялась рассказывать в подробностях, что все-таки случилось». Аллен заварил в старом заварнике черный чай, по аромату которого я уже успела соскучиться. Поставил передо мной большую металлическую кружку, каких я давно не видела. Налил заварки, добавил кипяток. «Я вот. вообще не здесь живу. Просто надо было найти подходящее место для того, чтобы спрятать корабль. Я же не могу вечно держать его в стелс-режиме. А в Москве трудно скрывать машину времени». Пояснил Аллен, когда я поинтересовалась, чего его вообще занесло в эти гаражи. «Корабль здесь, за стеной». Кивнул он на заднюю часть помещения. «Пришлось познакомиться с хозяином. Заодно взял в пользование его транспортное средство. Мы с ним нашли общий язык». «Уже поняла. Я сделала глоток обжигающего чая. Стоп. Ты сказал, что корабль не может долго оставаться в стелс-режиме. А сколько может?» Обеспокоенно спросила я. «Ты о том, что не обнаружит ли Краша?» Я кивнула. Ансариц на пару секунд задумался. «Если исходить из того, что ты мне рассказала, аппарат уже какое-то время находился под действием поля в прошлом, плюс сегодняшний день. Думаю, генератор поля скоро отключится, и корабль могут обнаружить в любую минуту». «Тогда чего мы здесь сидим?» Подхватилась я с табуретки, оставив недопитый чай. «Я на машине. Поехали скорее». «Так и не понял. Ты хочешь, чтобы я забрал тебя в будущее?» Или помог отремонтировать перемещатель?» Поднял брови Ален. «Да плевать. Главное — забрать краша». «Ладно. Только поедем мне на машине. Доберемся до места с ветерком. Никаких пробок. Машину потом в корабль точно не затолкать. Заберем его сюда, посмотрим, что сломалось. У меня есть кое-какие детали и схема устройства». Решил Ален, протягивая мне шлем. «Никогда бы не подумал, что мне придется ехать по ночной Москве в компании вампира» да еще на байке но выбирать не приходилось мимо нас проносились здания перекрестки и светофоры сменяли друг друга рекламы вывески вереницы машин жара к ночи к счастью спала и было даже прохладно ведь ехали мы быстро я крепко держалась за талию алина но думала в этот момент вовсе не о бансарийце. я вспоминала что где то в далеком прошлом остался шер который знать не знает куда я пропала интересно переживает Закрашивает, так уж точно волнуется. Сюда, во двор, потом налево, указала я направление. Ален свернул и нажал на газ. Мотоцикл угрожающе заревел. Похожие звуки любил иногда издавать краж. Мы остановились неподалеку от стройки, и я вдруг услышала встревоженные голоса. Место, где я оставила летающую тарелку, то и дело озарялось голубыми вспышками, а вокруг приостановленной стройки под фонарем собрались зеваки. Они показывали на корабль который то появлялся, то снова растворялся в пространстве. Снимали происходящее на свои смартфоны, отправляя друзьям в сообщениях и выкладывая видео на YouTube-каналы. Я схватилась руками за шлем и стащила его с головы, с ужасом понимая, что распространение информации в интернете остановить практически нереально. Это не средневековая деревенька, где можно стереть память всем свидетелям появления странных гостей из будущего. У корабля явно отключалось стелс-поле. Мы прибыли вовремя. «Надо вызвать полицию!» — послышалось из толпы. «Да разве тут полиция поможет? Надо вызывать уфологов. Пусть смотрят, что это за инопланетяне». «А если оттуда выйдут монстры?» — взвизгнула какая-то женщина. «Нет, точно полицию надо. Пусть разбираются, а то получают зарплату ни за что». Прокомментировал худощавый парнишка. «Мне так и захотелось подойти к нему и доходчиво объяснить, за что полицейским платят». Но я тут же вспомнила, что сама как раз до недавнего времени относилась к таким вот, о которых потом можно так отзываться. Конечно, это не касалось всех моих коллег, что исправно несли службу, поэтому все же было обидно. «Никаких полицейских, мы сейчас сами разберемся», — прозвучал голос мужчины, что подъехал на черном автомобиле. Кажется, это был начальник строительной организации, потому что к нему сразу поспешил сторож, что-то объясняя и показывая иностранное явление. Наверняка этот начальничек боялся, что всплывут какие-то махинации, поэтому даже угроза появления инопланетян не страшила так, как по проверки Положение спас Аллен, который не растерялся. Видно, уже попадал в подобные ситуации. Пока я паниковала, он повернулся и набросил на номер мотоцикла свою куртку. «Служба контроля потусторонних явлений, разойдитесь. Всем отойти на сто метров и не приближаться». Крикнул он, проезжая через расступившуюся толпу на мотоцикле. Затем приподнял оградительную ленту. Мы скатились по склону прямо в траншею. Ален спрыгнул в сиденье и подал мне руку, помогая подойти к моргающему кораблю. В этот момент я нащупала кнопку у люка, из которого тут же показалась страдающая морда ужасно соскучившегося краша. В толпе позади нас раздались испуганные крики. Пространство пронзил звук сирены. Кто-то все же не выдержал и вызвал полицию. Но мы об этом уже не думали. Ален быстро затолкал нас крашем в рубку управления, пробежался длинными белыми пальцами по панели, активируя компьютер. А через пару минут, включив последний резерв защитного поля, мы взлетели над ночным городом, взяв направление к гаражному кооперативу. Шер «Когда я прочитал последнее сообщение, внутри что-то оборвалось» и я понял, что нужно срочно действовать, иначе потеряю не только Энджи, но и нашего внештатника. Он был довольно хорошим парнем, хоть и ансорийцем. Разработавший такую грандиозную схему преступник ни перед чем не остановится. Если надо, может убить и своего. Я вырвался вперед, краткими перебежками передвигаясь к небольшому особняку, куда в этот вечер пригласили жителей городка. Семья Крауза была не из богатых». Поэтому дом не отличался от сотен других домов. Два этажа, небольшой участок, беседка, деревянный заборчик. Вот и все, что я тут увидел. Сам дом к этому времени уже заняли ансарийцы. Они пытались убить не только главную жертву Амерона, но и собравшихся людей, что разомлели во время небольшого праздника. Но войти во вкус им не дали наши оперативники. И теперь в доме царил полный переполох. Перепуганные насмерть люди прятались в разных углах здания, Часть забаррикадировалась в подвале. Наши шныряли по дому, пытаясь арестовать вампиров. Почти все свечи погасли, и нам приходилось действовать в полной темноте. Я забежал в холл, где так и стоял накрытый стол. То и дело раздавались жалобные крики. От зажженного камина пахло дымом. Я гадал, где могут находиться Ален и Амерон, и держат ли нашего сотрудника в заложниках. Люди в шлемах вывели из дальнего коридора пойманных ансарийцев держа их под прицелом. «Взяли еще четверых. Остальные где-то в здании», — сообщил офицер из группы захвата. «Наверху есть наши?» — кивнул я в сторону лестницы. «Да. А еще мы заметили кого-то на чердаке». «Хорошо, я иду туда. Прикройте кто-нибудь», — кивнул я и направился вверх по лестнице, прислушиваясь к звукам. На чердаке действительно обнаружилась группа ансарийцев. Завязалась перестрелка, в результате которой были ранены два наших сотрудника». Кто-то из вампиров выбрался на крышу и спрыгнул. С их физическими данными и регенерацией организма в таких каскадерских прыжках нет ничего удивительного. Но в этот момент их схватили подоспевшие сотрудники департамента. Надев очки ночного увидения, я по очереди рассматривал этажи. Мелькнула мысль, что Амерон может скрываться среди запуганных людей. Проверив комнаты, где уже побывали наши, я спустился к подвалу, громко приказав открыть двери. «Все в порядке!» «Угрозы больше нет!» — крикнул я, поглядывая на браслет, куда от наших сотрудников одно за другим поступали данные об арестованных ансарийцах Но Амерона среди них не было. В основном туристы, которые повелись на прелести экстремального тура. Дверь в подвал пришлось ломать, потому что сами люди наотрез отказывались открывать. Жених и невеста сидели в дальнем углу, обнявшись. Мать невесты лежала без сознания, а отец, заикаясь, объяснил, что случилось. «Нет здесь ни Алина, ни Амерона. Их изначально не было в этом доме», — крикнул я, поняв, что где-то допустил промашку. «Ищите по всему городу. Здесь лишь туристы. Организаторы ушли сразу же, как только почуяли засаду, бросив остальных». Я остановился, чтобы выдохнуть и обдумать, что происходит, когда мой «Х-фон» снова засигналил. «Шер, около нашего корабля на одной из площадей. Началась перестрелка». «Сбрось мне точные координаты» крикнул я, уже убегая из дома, где мне больше нечего было делать. «Мы тоже туда. Попробуем их остановить. Кажется, они хотят захватить аппарат патруля, чтобы скрыться из этого времени». Размышлять было некогда. Получив новое сообщение, я бросился в указанную точку. По пути ко мне присоединился и Грег. Он так и не вошел в здание во время облавы. Слухи о том, что в доме семьи Крауза происходит что-то ужасное, постепенно расползались по городу. И к зданию подтягивались вооруженные мужчины. Среди них я заметил Виконта Джерваса, из-за которого пропала Энджи, и его помощника, с которым мы прибыли в город. Но похоже, что местные не видели разницы между нами и преступниками-ансарийцами. Для них мы все были на одно лицо — из исчадиями ада. Нам с грегом попытались перерезать путь двое молочиков с копьями. Другие наступали сзади. Мы отстреливались из парализующих пистолетов, но заряды в них уже заканчивались. К счастью, подоспели остальные наши патрульные, уложив сразу нескольких воинственно настроенных местных. Они задержали нас ненадолго, но эти минуты оказались фатальными. К тому моменту, как мне удалось вырваться к патрулю, перестрелка почти закончилась. Один из патрульных был мертв, а ансорийцы забегали в корабль. Я заметил упирающегося Алена, его вели в аппарат под прицелом бластера. «Отпустите его!» мы дадим вам улететь!» — крикнул я, прячась за бортик фонтана. Вампиры зашушукались, видно, решая, что для них важнее. Я и несколько сотрудников замерли в ожидании. Я уже прикидывал, как быстро среагируют другие наряды патруля, останавливая корабль с Амероном. И до сих пор злился на них за ошибку, в результате которой Энджи оказалась черт знает где. «Ладно, забирайте предателя! Он нам больше не нужен!» Получив приказ главного, сказал высокий ансариец в черном плаще с капюшоном. Аллена толкнули в нашу сторону, а я тут же сделал жест стрелять на поражение, как только внештатник окажется за оцеплением. Но случилось то, чего никто не ожидал. Когда пошатывающийся Аллен прошел в нашу сторону несколько метров, ансариец, что отпустил его, поднял руку и выстрелил в упор прямо ему в спину. В тот же момент наши бросились к кораблю, обстреливая его со всех сторон но не успели ничего сделать. Клюк уже захлопнулся. Засвистел ветер, на место подоспели два корабля, которые пытались остановить Амерна. Все они промелькнули и умчались в темноту, и до нас доносились лишь отголоски битвы. Я же бросился к Калину, присев рядом с ним на корточки. Ансареит почти не дышал, а на брусчатке уже расползалась лужа его крови. От одежды пахло горелым. Глаза Ален закатились, и еле-еле реагировал на моё присутствие еще бы. Его прожгли практически насквозь, включив бластер на полную мощность. Длинные волосы разметались по камням. Губы беззвучно шевелились, будто он пытался мне что-то сообщить, но не мог ничего сказать. Он все еще был в сознании. «Срочно! Помощь сюда!» — рявкнул я, повернув голову. «Черт! Аллен, только не умри сейчас!» сказал я в отчаянии понимая что у нас здесь нет никакой технической возможности чтобы помочь ансарийцу для которого нужны особые медицинские препараты ален пару раз дернулся и захрипел аллен не вздумай но ну уже очнись дотронулся я до холодной щеки потом схватился за его руку пытаясь нащупать пульс внезапно стало совсем тихо за спиной ко мне кто то подошел но я даже не стал оборачиваться шер давай перенесем его на наш корабль Предложил сотрудник: "У нас есть регенерационная кабина". Я поднялся и выпрямился, схватившись руками за голову и закрыв глаза. Не надо. Она ему уже не поможет. Он мёртв, выдохнул я, констатируя факт. В голове всё смешалось в кашу. Стало горько и противно. Я уже терял друзей. Всё же наша работа сопряжена с риском, но никогда не думал, что буду переживать из-за ансорийца. самого начала всё пошло не так. Не нужно было отправлять его на это задание, внедрять в преступное сообщество. Не нужно было брать неопытную Энджи, да и вообще общаться с местными. Да много чего не стоило делать, но уже слишком поздно. Распахнув глаза, я снова посмотрел на уже бездыханного Алина, пытаясь прийти в себя и принять реальность. Невозможно, чтобы в один день всё вдруг пошло наперекосяк. Хотя с того момента, как я побывал в Москве 21 века, Всё и так выбилось из колеи. «Мы выпустили корабль. Они ушли в другое время». виновато сообщил мне командир патруля в передатчик. «Чёрт! Только не это! Нет!» «Шер! Амерон всё же улетел! Что будем делать?» Уточнил, заикаясь, Грегори, стоя рядом и тоскливо посматривая на мёртвого Алина. Я набрал полные лёгкие воздуха, принимая непростое для меня решение. А затем выдохнул. «Действуем по запасной схеме».